Правда, пользы это не пронесло. Что же мне, не суетиться, не выпрыгивать из шкуры? Я свою жизнь не могу устроить. Куда мне устраивать жизнь человечества? Он подобрал халат, накинул на плечи, скорчился, стуча зубами, потом стащил с кровати одеяло, закутался, то и дело рискуя откусить себе язык. Его трясло все сильнее, и это нельзя было объяснить ни ознобом, ни болезнью, ни стрессом. Его трясло так, что впору было вызывать скорую. Взгляд его упал на выключенный компьютер. Монитор мигнул. Само собой открылось светлое окно Ворда. Крокодил трясясь подошел. Андрей Строганов. Он тут посмотрел на мигающий курсор. Андрей Строганов. Появилась новая строчка. Он тронул мышь. Курсор дернулся. «На связи Вселенское бюро миграции. Приносим извинения за доставленные неудобства. Лишняя память будет удалена». Он упал в кресло перед монитором. «Нет». Озявшие пальцы двигались на удивление бегло. «Выражаю протест». Он крепко зажмурился, пытаясь вспомнить хоть один пункт из тех, что диктовал ему Аира. «Выражаю протест, требую информацию». Он вспомнил запах влажного леса на орбитера, шум воды и голос инструктора. Его озарило о мотивах отказа от предоставления мне статуса мигранта пункт 26 нечетного законодательства. Он задержал дыхание и допечатал о правах личности мигранта. Мигал курсор, несколько секунд крокодил обливался потом, решив, что никакого бюро на свете нет, и он просто сошел с ума и сидит за компом, беседуя сам с собой. Лишняя память будет удалена. Вот тогда все станет очень плохо. Может, через несколько дней я сам взмолюсь, чтобы она была удалена. Но не сейчас. 5 секунд. 6, 7, 8. Нечетное законодательство не распространяется на мигрантов земли. Он глубоко вздохнул. И еще, и еще. Требую возмещения морального ущерба. Какого рода возмещение вас устроит? Крокодил сжал зубы, чтобы не стучали. «Информация, причины моей миграции, будущее Земли». Пальцы почти не гнулись. Только многолетняя привычка клавиатуры помогала не промахиваться по клавишам. «Еще я хочу знать, что такое бюро, степень вмешательства в дела Земли. Еще я хочу знать...» «Чрезмерный объем запрашиваемых информационных ресурсов». Он зарычал. Я хочу вернуться на РАП. РАЗ закрыт для мигрантов земли. Сожалеем. Специальное предложение в качестве компенсации. Миграция на кристалл. Крокодил хватил кулаком по столу, так что монитор подпрыгнул и задребезжала клавиатура. Передать информацию должностному лицу на Ра. Нет носителя для передачи информации. «Сволочи!» — сказал крокодил. «Людей вы передавать умеете. дискету клочок бумаги, глиняную табличку». «Андрей Строганов, какого рода возмещение вас устроит?» Он зажмурился. «Прокатит или нет?» — открыл слезящиеся глаза. «Я предлагаю себя в качестве носителя информации передать меня на РА в качестве носителя». «Вне статуса мигранта вы не можете существовать на РА. Вы будете ликвидированы охранной службой бюро сразу после передачи информации». «Да». «То есть вас устраивает такая компенсация?» «Да». «Вы отдаете себе отчет, что ваше существование будет прекращено?» «Давай уже!» – сквозь зубы сказал крокодил. «Андрей Строганов?» «Да». «Монитор погас. Появилась заставка»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 Увидел звезды, панели чужих приборов, проносящиеся с дикой скоростью каменные развалины, медицинскую капсулу, где незнакомый и израненный человек открыл глаза, увидел одновременно тысячу коротких фильмов о победе и радости, о спасении обреченных и счастливом повороте в последний момент, когда чудо, казалось бы, невозможно.